«Бёрстлинг!» – тихо произнесла курасаки фука за его спиной Харуюки напрягся и уставился на индикатор в правой и нижней части поля зрения три часа дня 59 минут 57 секунд 58 59 4 часа окей сибо один нам благополучно передали услышал он тихий голос вернувшийся из ускорения фука и сам хруюки И все остальные легионеры с облегчением вздохнули. Похоже, графит Эдж всё-таки сдержал обещание. чири пересевшая на освободившееся после Черноснежки место, откинулась на спинку и тихо проговорила. «Слава богу. Гросан такой странный тип, что я его подозревала. Ну, процентов на 25, не меньше. Ты эту кличку с Герсаном для Зелёного Короля не спутаешь?» поинтересовался Харуюки. Подруга детства надула губы. «Как же тогда? фит -сан? Или эд «Нет-нет, просто граф-сан лучше. Слишком уж просто, даже скучно. Мы ведь о человеке, который развлекается придумыванием всяких прозвищ вроде дэн, -дэн для уитян или «каринта» для акиры -сан. Нам нужно с ним бороться!» «Будешь так говорить, он и тебе кличку придумает!» <смех> жду не дождусь!» Пока их беспредметный разговор двигался дальше, автобус все так же катил на юг по улице Яманоте. Вскоре он должен был миновать перекресток Тодайура, который служил очередной границей, за которой начиналась Сибуэ-2. Там Фука с графом сделают то же, что и раньше, и Сибуэ-2 отойдет на Ганебилос. Затем автобус свернет налево, на улицу Камадзава проедет к северу от наземной станции Эбису, заедет на улицу Мэйдзи и, наконец, в районе посольства Франции перейдет следующую границу, за которой и начнется зона Минато-3. В это же самое время Трилит и сестры Кобальт и Манган наверняка ждали своего часа в музее Тэйян в районе Мината. На часах перевалило за 4, и время битв за территорию уже началось. Однако нападающие были вольны начинать сражение, когда захочется, а лишь бы до пяти часов. С учетом средней скорости автобуса, сегодня бои должны были начаться где-то в полпятого. Другими словами, Алиду, Кобальт и Манган предстояло ждать еще полчаса. И Харуюки прекрасно знал, какими долгими им будут казаться минуты. Но хоть ему и было настолько неловко, словно он оказался на уровне смертный грех, Харуюки не мог ничего поделать. Ему хотелось хотя бы оповестить их письмом о предполагаемом времени начала битв. Но он не мог подключиться к глобальной сети. Только что он погрузился на неограниченное поле, чтобы встретиться с Лидом, ради чего пришлось рискнуть и на мгновение подключиться к локальной сети. Но пойти на такой же риск еще раз Харуюки не... И тут ему в голову пришла мысль. Он обернулся, не вставая с сиденья, заглянул через щель подголовника и тихонько спросил у Фука. «А, учитель, мы ведь сейчас едем по зоне Сибуя-1. Она с системной точки зрения уже принадлежит Неганабилос». «Да, так и есть. Правда, если до 5 часов другие легионы зарегистрируются для атаки, а мы проиграем, они смогут её у нас отобрать». «Ясно». «Значит, так тоже можно. Тогда как мы будем защищать Сибой-1?» Фука хитро улыбнулась в ответ. «Прямо сейчас зарегистрирована только я. Хочешь занять мое место, Воронсан?» «Нет, спасибо. А но если ты состоишь в отряде защиты, ты ведь не сможешь участвовать в нападении?» «А ведь пока нет Черноснежки и Ника, Скайрейкер — один из наших сильнейших бойцов», — мысленно добавил Хрой Юки. Фука вновь улыбнулась. «Не волнуйся. Перед тем, как зарегистрироваться для нападения, я уйду с защиты. Суть в том, что территории должны граничить только на момент начала атаки». Утай, сидевшая рядом с Фука, вскинула руки и начала быстро печатать на голографической клавиатуре. «Кстати говоря, на защиту Сибой-2 встану я, но затем аналогично приму участие в нападении, так что не беспокойтесь». «Понятно». Хараюки успокоился и выдохнул. Однако теперь повернулась, сидевшая рядом с ним Чиюри, и тоже задала вопрос. «Но, сестрица Фука, это ведь получается, что в полпятого на защите никого не останется, так? Если в течение получаса это кто-либо заметит, не заберут ли у нас Сибу без Безбоя?» «Конечно, и такое возможно». «Вот только...» ответила Фука, щёлкая по виртуальному интерфейсу, и вызывая голографическую карту Сибуи посередине. Сидевшие с левой стороны автобуса Трио Петипаке и Рин вытянули головы и с любопытством вгляделись в карту. Смотрите. Сибуи граничит с севера, Сен-Дзюку под управлением Леонидов, с юга – Мегура под управлением Грейт Уол, с востока – Мината под управлением осцилатуре Юниверс. И всё. В том, что касается Леонидов – Я уверена, что Кобальт и Манган договорились с Синим Королем, а Агрева мы за территорию заплатили, так что атак с их стороны можно не опасаться. Получается, что напасть может лишь Асцелатори, однако если они заметят, что Си-Бой-1 и си 2 отошли на Ганебилос и наспех сколотит боевой отряд, нам это будет только на руку, потому что... Ослабнет защита Минато-3, фука Выпалила Сатоми, поднимая руку. В реальной жизни Сатоми занималась единоборствами и даже исполняла роль тренера Сихока. Вскоре после перехода из Пятипаке в она вызвала на рукопашный поединок Фука, и благодаря непредсказуемым ударам ладонями и молниеносным пинкам последней потерпела сокрушительное поражение. С тех пор Сатоми и даже Сихока с Юма зауважали Фука и стали называть её не иначе, как Фука-сенсей. Она, впрочем, уже привыкла, что Харуюки Ирин называет её учителем. Поэтому кивнула, не изменившись в лице, и продолжила объяснение. «Именно Сата, Правда, нам нужно быть готовыми. Как только осциллатори осознают, что мы получили контроль над Сибуей лишь за тем, чтобы напасть на Минато-3, они резко укрепят оборону. Если бы существовал способ быстро перемещаться между Сибуей-1, сибои 2 и Минато-3...» Им бы, конечно, сильно повезло, вот только... на зло им, ни наземная линия Яманоты, ни подземные Оэда и Тиода не проходят через все три зоны. Закончила фразу юма еще один бывший легионер Петти Паке. Затем поправила пальцем очки и добавила. Я предлагала Фука-сенсей разжиться автобусиком человек на 20 и растекать по маршруту этого автобуса, чтобы затруднить движение, но... В ответ на её то ли разумное, то ли строго наоборот предложение, Фука пришлось выдавить из себя кислую улыбку и сказать. «Послушай, Юма, мои права не разрешают мне управлять такими большими машинами». «Но я всё равно в шоке, что у тебя и права, и машина есть. Покатай меня в следующий раз!» Вновь выпалила Сатоми, и Сихока нервно оттащил её за шиворот. «А ну-ка не досаждай сэнсэю такими просьбами!» «Да ладно тебе, Шока! Ты ведь сама говорила, что хочешь побывать в кукольном домике в Йокогаме!» «Это совсем другое дело!» Из-за спин разгоряченных подружек высунулась Акера. «Мы уже почти на границе». Харуюкис похватился, перевел взгляд на потолок и увидел, что до перекрестка Тодайура, служившего границей между Сибуэ-1 и Сибуэ-2, осталось всего-то метров двести. Сихок и остальные быстро вернулись на места. Харуюки и Чиури тоже повернулись вперёд. Часы показывали 8 минут 5. Согласно плану, как только автобус пересечёт границу, Фука и графит Эдж по почте договорятся о времени встречи. Почту для связи Фука выпросила у графа ещё во время встречи в Имперском замке. Однако Харуюки вспомнил, что уже после возвращения в реальный мир Она сказала по этому поводу весьма странную вещь. Что-то в том ключе, что доменное имя почтового ящика не ищется по вху из, но почта при этом исправно доходит. И что с точки зрения устройства глобальной сети, такое совершенно невозможно. Ему захотелось спросить, что все это значит, однако прямо сейчас он не мог отвлекать Фука. Он смиренно ждал и смотрел как за окном проносится комплекс зданий педагогического факультета университета ТОТО. Затем автобус миновал перекрёсток и въехал на территорию Сибуи-2. Фука вновь ускорилась и быстро вернулась. Все затаили дыхание. И до навострённых ушей боевого отряда донёсся уравновешенный голос командира. «Окей, передача Сибуи-2 успешно завершилась». Это значит, что теперь вся Сибуя временно стала территорией Наганебилос. Хароюки облегченно выдохнул вместе со своими товарищами, а затем тихонько стукнул кулаком в кулачок Чиури. Если бы они победили в обычной битве за территорию, стоило бы воскликнуть «Ура!», однако пока что речь шла лишь о подготовке к настоящему сражению. К тому же, пусть они и победили в псевдобитве за территорию шесть дней назад, Грейт очевидно, попросту отдал им Сибую. Харуюки глядел в окно на незнакомые улицы, и у него совершенно не появлялось ощущение, что Легион прирос территории. Впрочем, как бы там ни было, процедура передачи территории, которая никак не давала Черноснежке покоя, успешно завершилась. Конечно, в меню забиралась лишь Фука, а Харуюки просто наблюдал за ходом событий, но он все равно ощутил как облегчение, так и нарастающее напряжение. Наверняка Черноснежка и Ника уже доехали до Сугинами. Если кто-то напал на их земли, они, быть может, уже вступили в бой. Харуюки вновь выглянул в окно и мысленно обратился к своей королеве. «Время подходит, сэмпай. Пожалуйста, подожди еще чуть-чуть. Какими бы сильными ни были наши враги, я обязательно одержу победу». Следовавший по улице Яманота автобус, проехал над наземной линией Инокасира, свернул на улицу Старая Яманоте, проехал под мостом Третьей столичной автомагистрали и приблизился к южной границе Сибы. До границы с Минато-3 оставалось 3 километра, или примерно 7 минут езды. Они сделали все, что могли. Укрепили состав Неганебилос, договорились с Грейт-Волл о передаче территорий, Слились с проминанс, попросили Кобальд Блейд и Манган Блейд сыграть роль Наблюдателей, вызвали Литрилит Тетраоксида из Имперского Замка и приняли в Легион. Харуюки тоже сделал всё, чтобы усилить и себя, и своего Аватара. Через семь минут станет ясно, принесут ли плоды их усилия. Они не могли позволить себе поражение, но в ускоренном мире не существовало ничего однозначного. Прямо сейчас Харуюки оставалось лишь выжать из себя все до конца и пробить могучий барьер всеми силами, за исключением разве что инкарнации. «Не волнуйся, Хару, ты сможешь!» Раздались слова Чиюри, словно прочитавшие мысли Харуюки. И она слегка сжала его левую руку. Харуюки покосился на нее, встретившись со знакомой с детства и в то же время почему-то отрезвляющей улыбкой подруги. Как только всё начнётся, просто ни о чём не думай и при напролом. Если тебя хоть чуть-чуть ранит, я сразу всё восстановлю. Ага, я рассчитываю на тебя. Харуюки кивнул и вновь посмотрел вперёд. Автобус уже перебрался со старой Яманоты на Камадзаву и ехал на восток. С обеих сторон дороги Харуюки видел лишь высотные здания. Но вдали ему уже мерещилась там раморная крепость. База общества исследования ускорения, где он побывал на неограниченном поле. В тот раз он проник в неё непреднамеренно, воспользовавшись умением погружаться в тени, которым владел вице-президент общества, представляющийся Блэквайсом. Однако теперь всё стало по-другому. Теперь он был полностью готов, в окружении верных друзей и сам рвался в бой. Судя по карте на потолке... Ехать оставалось два километра или четыре с чем-то минуты. Увидев показания индикатора, Харуюкис похватился и еще раз обернулся. «Кстати, учитель, самое важное, это не спросил. Что такое Воронсан?» «А если Сибуэ стала территорией Неганебилос, прямо сейчас ведь можно подключиться к глобальной сети, не показываясь в списке противников?» «В принципе, да», — подтвердила Фука. Харуюки с облегчением выдохнул и продолжил. «Тогда можно я свяжусь с Кобальт и Манган? Сообщу, когда все случится». «Ладно, но как закончишь, на всякий случай отключись». «Есть». Харуюки развернулся обратно, подключился к глобальной сети и открыл почтовик. Стоило отправить сестрам така на предполагаемое время начала битв, как от Кота тут же прилетело «Принято» от Юки, удачи вам. Памятуя о защите персональных данных, бёрlinkеры не пользуются социальными сетями и мессенджерами для связи с членами других легионов. Поскольку социальные сети требуют взаимного добавления в друзья, собеседнику можно невольно раскрыть слишком многое, а чтобы полностью оборвать такую связь, придется удалять учетную запись целиком. Если же меняться только анонимными почтовыми ящиками, Достаточно будет лишь отключить их. Однако, отправляя письмо Трелиду, Харуюки задумался о том, что сёстры Кобальт и Манган уже видели его в реальности и знают настоящее имя. Так что по-настоящему разорвать с ними отношения уже невозможно. Сверх того, он решил позвонить ещё и Черноснежке, чтобы доложить о ходе операции, но на виртуальном рабочем столе высветилась лаконичная, «Контакт не в глобальной сети?» а... Харуюки и покрутил головы. Пятый час давно начался. Черноснежка и Ника должны были сидеть в Сугинами и ждать вторжения. Разумеется, сражения за территорию требовали подключения к глобальной сети. Неужели автобус до Сугинами опаздывает? «Что такое, Харо?» Услышал он вопрос Чиюри и замотал головы. «Нет». Ничего страшного. Ничего страшного, если Черноснежка и Ника опоздают на несколько минут. Ведь бывшие легионеры Проминенс обещали помочь с защитой Сугинами. Дождавшись ответного «понял, жду не дождусь» от Триллида, Хараюки решил, что пока с него хватит. И отключил нейролинкер от глобальной сети.